Как назло, на следующий день назначили кулинарный конкурс. Я была настолько вымотана, что с трудом встала и заставила себя умыться холодной водой. Скрутила волосы в тугой пучок, немного подкрасила глаза, чтобы не выглядеть бледной молью, и надела темные штаны с футболкой. Думаю, платье будет просто неуместно. Согласно правилам, участницам нужно было собраться в главном зале, и я пришла практически последней. Зрителей тоже хватало. Они уже заняли свои места и с интересом ждали, что будет дальше. Больше всего меня поразило, что сцена разделена на зоны, каждая из которых оборудована столом с необходимым инвентарем, мини-духовкой и набором продуктов. На каждом столике табличка с номером. «Уважаемые участницы!» На сцену вышел ректор. «Сегодня мы решили немного изменить правила. Каждая из вас вытянет из мешка номер стола, и именно из того, что ей достанется, необходимо будет приготовить блюдо». Не обязательно сладкое, но вы должны использовать максимальное количество полученных продуктов. Вот засада! Новые правила не понравились никому, но открыто возражать мы не стали. Думаю, что-то точно приготовить получится. Естественно, мне пришлось убирать первый. Сунула руку в мешок и достала шар с номером 6. Ждать остальных не стала. Мне хотелось понять, что именно из ингредиентов досталось. Итак, что мы имеем? Мука, сахар, соль, пряные травы и специи. Молоко, вода, яйца, мясо и вино. Маловато. А вообще набор показался знакомым. Пару лет назад мне удалось побывать на свадьбе у настоящих орков, и они готовили очень интересное блюдо с практически идентичными продуктами. Подозреваю, стол принадлежит арчанке. Кстати, почему ее нет среди участниц? Я осмотрела девушек и не нашла ее. Но ведь исключения точно не было. Проспала. «Решила не участвовать?» «Ты как себя чувствуешь?» За соседним столиком оказалась Катина. «Намного лучше». На самом деле я врала. Бок ныл, не давая делать лишних движений. Да и я опасалась, что рана откроется, поэтому надела тёмную одежду. Не зная, что досталось Катине, но выглядела она весьма довольной. А вот Триш пришлось занять стол под номером один, и ингредиентов там было много. Я ведь собиралась поразить жюри, поэтому выбрала сложное блюдо. Что ж, посмотрим, что придумает вампирша. «Девушки, на приготовление вам дается полтора часа. Как только блюдо будет готово, можете нести его на пробу». После этих слов прозвенел звонок, и конкурс начался. Первым делом я занялась мясом. Промыла, натерла специями, залила вином, чтобы оно пропиталось, и стала делать тесто. Надо будет сказать спасибо маме и море за то, что они научили меня готовить. «Не скажу, что я прямо люблю это дело, но, если необходимо, приготовлю и накрой стол так, что родным стыдно не будет». Замесить тесто – одно из самых простых действий. Хотя тут нужно позаботиться о том, чтобы оно было достаточно упругим. Пока месила, наблюдала за остальными. Котина, играючи, резала овощи, тихонько напивая какую-то мелодию. Триж взбивала сметану с яйцами и сахаром. Одна из девушек пыталась открыть банку с какими-то фруктами, другая же явно обожглась о сковороду и в данный момент активно махала рукой. Не скажу, что на сцене творился хаос, но нервничали все. Мне ещё приходилось сдерживать себя каждый раз, когда хотелось резко повернуться. Из-за этого со стороны движения выглядели рвано. Думаю, такое не укрылось от дракона. Его взгляд я чувствовала кожей. Нашла его глазами и поняла. Разговора не избежать, хотя совершенно не хотелось. Тем временем тесто подошло, и я продолжила. Нужно было полностью покрыть им мясо и отправить в духовку на 40 минут. Если все выйдет как надо, то блюдо будет не только сочным, но и очень вкусным. Правда, орки такое запекают в глиняных коробах на открытом огне. У них своя техника приготовления, которой в данном случае невозможно. Так что буду надеяться, что духовка справится. Ко всему прочему, я находилась в постоянном напряжении, из за случившегося предыдущим вечером расслабиться не получалось. Краем глаза следила за теми, кто пришел понаблюдать за нами. А вдруг среди них окажется хоть один из нападавших. Сомневаюсь, что у кого-то хватит смелости напасть на меня тут, но глубоко в душе все же шевелился червячок сомнения. И избавиться от него пока не получалось. Время пролетело незаметно, и таймер духовки оповестил меня о том, что пора вынимать блюдо. М -м, похоже, все получилось. Корочка твердая, хрустящая и пахнущая очень притягательно. Сначала я думала отнести его в таком виде, но потом решила все же разрезать на порции заодно убедиться, что мясо пропеклось. Нож легко вошёл, раздался лёгкий хруст, треснувшей корочки, и мне в нос ударил аромат пряных трав. Рот неувольно заполнился слюной, я ведь сегодня даже позавтракать не успела, а время уже приближалось к обеду. Убедившись, что всё готово, разложила угощение по тарелкам, поставила на поднос и понесла жюри. Мой путь проходил мимо Триши, явно не справлявшейся с заданием. Её стол был завален продуктами и грязной посудой. Заметив меня, вампирша зло сощурило глаза, и в тот момент, когда я практически прошла мимо, подставила мне подножку. Я заметила ее движение, но слишком поздно, поэтому дернулась. Равновесие под нос мне удержать удалось, а вот боль в боку дала понять, что старания Катина оказались напрасны. Придется еще расклеить. На секунду прикрыв глаза, чтобы не выдать себя, сцепила зубы и пошла до столов жюри. Хорошо хоть разносить каждому не пришлось, за меня это сделала одна из помощниц. Ректор жестом дал понять, что я свободна. Оглашение результатов можно не дожидаться, это долгий процесс. Пока они все попробуют, пока обсудят. Для меня такой расклад стал настоящим спасением. Стараясь улыбаться, я дошла до выхода, стараясь не привлекать к себе внимания. Сейчас самое главное — дойти до комнаты и дождаться эльфийку, а также принять обезболивающее. Боль в боку с каждой секундой становилась все сильнее, я боялась потерять сознание. Мне удалось сделать шага три из зала, когда мое тело вдруг взмыло вверх. «От тебя пахнет кровью», — произнес дракон, неся меня на руках. «Все в порядке», — попыталась обмануть, но не вышло. «Лучше молчи», — буквально приказал он, и было видно, что магистр зол. «Сильно зол». «Я открою портал. Где раны и как ты ее получила?» — спросил он, усаживая меня на диван. Судя по обстановке, мы находились в его личных покоях, точнее, в гостиной. Диван, обтянутый чёрной кожей, пара кресел, стол, камин и шкаф с книгами. «Марс, ты мне нужен. Бери аптечку и приходи ко мне». Пока я размышляла над тем, что сказать, Эд позвонил Тревина. Да, только его для полного счастья мне не хватало. Я всё ещё жду ответ на свой вопрос. «Да просто поранилась», — попыталась отшутиться. «Неудачная тренировка». Естественно, мне не поверили. Боль в боку становилась все ощутимее, и, похоже, кровь не собиралась останавливаться. Я чувствовала, как футболка все сильнее прилипает к телу. «Что у тебя случилось?» В комнату ворвался эльф, заставив меня вздрогнуть. О, -о, «О, решил сообразить на троих? Так зачем аптечка?» «Она ранена, нужно осмотреть». Дракон почему-то старался ко мне не подходить, словно боялся. «Хм, не думал, что скажу это в таком ключе, но раздевайся, Спенсер». Эльф явно получал удовольствие от ситуации, в отличие от меня. «Слушайте, давайте я дождусь котину, и она все сделает!» Марика, пожалей Эда!» Вдруг произнес Марсель совершенно серьезным голосом. Ему и так сейчас трудом удаётся не сорваться и не обернуться. Дракон чувствует, что пара ранена и готов порвать любого, так что будь умницей, не провоцируй. Еще раз глянула на декана и поняла, что эльф прав. Эд стоял, прислонившись к стене и дышал через раз. Руки были сжаты в кулаки, а зрачки стали вертикальными. «Тогда вам лучше выйти», — честно предупредила дракона, не зная, чем может закончиться мой осмотр. Эльф нахмурился, поняв, что дело намного сложнее, чем ему казалось изначально. Эй, иди сюда и сядь рядом», — приказал он. «Не думаю, что это хорошая идея». Голос декана был хриплым. «А я думаю, самое лучшее. Еще стоит взять Марику за руку. Телесный контакт успокоит твое второе «я». А ты...» — он повернулся ко мне. «Раздевайся!» «Может, я просто подниму футболку?» «Предстать перед двумя мужчинами в нижнем белье не очень-то хотелось». «Стесняешься, что ли?» Дошло до Марселя. «Ну так представь, что я просто лечащий врач, а эту только полезно будет выдержку потренировать». Похоже, к нему вернулось хорошее настроение, только меня все это совершенно не радовало. Пока мы спорили, дракон все же подошел и сел рядом. «Спенсер, снимай по-хорошему, иначе я помогу!» Начали угрожать мне. Я не могу полностью поднять руку». Эльф возвел глаза к потолку, пробормотал какое-то ругательство, а потом махнул рукой, и моя футболка просто осыпалась пеплом. «А теперь будь паенькой и покажи дяде лекарю рану». Со мной разговаривали как с маленькой, даже обидно стало. «Эд, возьми ее уже за руку, а то я переживаю за сохранность своей жизни». Я невольно посмотрела на дракона. У него на щеке стали проступать черные чешуйки. Хоть мы и были в ссоре, но я не желала ему зла поэтому сама положила свою руку на его. Это вздрогнул, а потом осторожно сжал мою ладошку. «Хм, Спенсер, о том, как ты заработал рану, расскажешь позже. Сейчас сделай милость. Аляк на бок, мне нужно все смотреть внимательнее». Дракон быстро положил на свои колени подушку, чтобы мне было удобнее. Правда, когда увидел кровь на боку, из его горла вырвался рык, заставив меня вздрогнуть. Пришлось вновь взять его за руку. Марсель бормотал что-то под нос, смывая кровь и стараясь не прикасаться ко мне без необходимости. Похоже, он действительно опасался, что дракон его сожрет. «Будет немного больно», – предупредили меня, применив магию исцеления. Боль была секундной, но из глаз брызнули слезы. «Полежи так пару минут, а я пока найду что-нибудь из одежды». Посмотреть на дракона или сказать что-то я побоялась, хотя чувствовала, что это успокоился и расслабился. Не прошло и пары минут, как мне принесли черную рубашку и помогли надеть. «Думаю, ты можешь идти», — сказал дракон, глядя на друга. «Ты хочешь выгнать меня на самом интересном месте?» Эльф сел на стул и закинул ногу на ногу. «Пока не узнаю, каким образом Ри получила рану, не уйду». «Жить надоело», — прорычал Эд. «Ты меня не убьешь. Я ведь не касаюсь твоей пары и не причиняю ей вреда. Так что умерь пыл. А ты...» — взгляд обратили на меня. «Рассказывай». «Я же сказала, на тренировке получила!» — ответила осторожно, застёгивая пуговицы. Рубашка пахла так приятно, что захотелось оставить её себе. Зазевалась и вот теперь расплачиваюсь. «А врать нехорошо», — Покачал головой Марсель. «Так что лучше говори правду или оставлю вас вдвоём. Но тогда ты отсюда сразу под венец пойдёшь». «Нарываешься», — предупредил его Эд, но эльф даже ухом не повёл. Марика, тебе лучше рассказать все как есть, иначе я не смогу помочь». Поняв, что они от меня все равно не отстанут, села поудобнее и рассказала, что произошло, с подробностями, чтобы не обвинили в сокрытии. «Интересно, кто же тебя пытался убить?» – произнес Марсель, постукивая ногой по полу. «Почему сразу убить? Я думаю, покалечить, иначе бы я тут не сидела. Их же было трое, и довольно сильные маги. Я достала двоих, но не знаю, насколько сильно». «Это ты молодец. Я поспрашиваю в лекарной, может, кто обращался за помощью, а тебе нужно быть осторожнее». «Да я и так никуда не хожу». «Марс, тебе пора». Намек Эда был настолько явный, что эльф усмехнулся, подмигнул и исчез.